Глава десятая Как с цепи сорвались демоны пернатые, ругалась Юмика, вырвав из очередной, явно еще молодой особи свой клинок, после чего посмотрела на небеса. И вас там еще десятки! Когда группа ушла, она продолжила заниматься тем, чем и планировала. Даже когда раздался отдаленный выстрел, означающий нахождение капсулы, ее заранее предупредили, или убийство какого-то зверя, она все равно продолжала сооружать вышку. Добиться многого ей не удалось, но четыре опоры уже были установлены, которые, по сути, и спасли ей жизнь. И спустя минуты после выстрела на нее напали. Сначала это были крупные птицы, которые своими когтями оставляли глубокие борозды в бревнах. Если бы девушка не начала между ними маневрировать, то ее гарантированно бы убили. Но птицы боялись ее клыков, как она сама их для себя прозвала. Они стремились покончить с ней одним ударом, но не выходило. Слишком маленькое пространство, слишком часто девушка перемещалась с места на место. И они ее не могли зацепить. А вот она... В какой-то миг девушка поняла, что без нормального оружия она просто не сможет справиться. Твари понимали опасность возникшей ситуации, старались не подлетать к бревнам, Иногда пытались их сбить или покосить, но у них ничего не выходило. Как и у Юмика. Поэтому она, подгадав момент, нырнула в сторону оружия, схватила ближайший автомат, тут же перевернулась на спину и сделала несколько коротких очередей. «Гайсайда!» — ругнулась она на своем родном языке, но тут же сделала еще несколько выстрелов, полностью опустошая первый магазин. Но это дало свои плоды. По крупным тварям было тяжело промазать, особенно учитывая близость, А мелкие, видимо, дети, начали в ярости ее атаковать, ломая себе крылья бревна, нарываясь на ее клыки. И сначала было тяжело, таких демонят было великое множество, но чем дольше тянулась схватка, тем меньше шансов у оставшейся стаи было на уничтожение женщины. Даже банальная месть была не так сладка. Она опасная хищница, она сама себе зверь. Ей было плевать на мораль. Тот, кто попытается ее сожрать, будет сожран сам. И не всегда, в переносном смысле этого слова. Короткая передышка закончилась. Твари не были уж совсем глупы, поэтому в крутое пике ушло лишь несколько. Как Юмика казалась самых слабых тварей, остальные решили улететь прочь. Но даже три пернатых чудовища могли представлять собой немалую опасность. А понимание того, что они смертники, дало им возможность не стараться сохранить свою шкуру а выложиться на все сто ради достижения цели. Ведь если они умрут, но смогут смертельно ранить свою жертву, то рано или поздно вернутся их сородич. Такая логика моментально выстроилась в голове у китаянки. И она не ошиблась. Первая птица на полной скорости хотела протаранить Юмика своим клювом, сложив крылья. Такое ей уже доводилось пережить, поэтому она спокойно смогла уйти от подобной атаки, Не переживая, что в ближайшие несколько секунд птица сможет ударить ей в спину. Вторая следом захотела зацепить девушку когтями, но напоролась правым крылом на одно из бревен. Уже привычный хруст, и птица тут же поняла, как ошиблась. Третья повторила судьбу второй товарки, только ей повезло еще меньше. Во время падения она сломала оба крыла, но все же смогла зацепить руку девушки. «Нет!» – рыкнула охотница, оскалившись, почувствовав жгучую боль в левой руке. Та повисла плетью, ожидаемо. Рана была глубокая, вероятно, повреждено какое-то сухожилие. Она не особо была сильна в медицине, но сейчас ей этого не требовалось. Глухая ярость, которая кипела внутри, вырвалась наружу, из-за чего скрытый внутри зверь пробудился. Развернувшись, девушка мигом наскочила на первую упавшую птицу и с яростным воплем нанесла несколько ударов по телу. От таких ран и от такого оружия никто не выживал, птица не исключение. Но она не остановилась, для гарантии и удовлетворения собственной кровожадности нанесла еще несколько ударов, гарантированно добивая агонизирующую тварь. Развернувшись, она увидела, что вторая уже стоит на лапах и стремится к своей жертве. Но девушка на земле была быстрее, ловчее и опаснее, даже невзирая на тот факт, что клык у нее остался только один, как и рука. Но даже этого хватило, чтобы обогнуть голову немалой птицы, а потом вонзить клинок в затылок, моментально убивая жертву. Последнее милосердие не ждало. Наступив на голову, птица так и не смогла подняться на ноги, Юмика отрезала ей обе ноги медленно и мучительно. От такого обычно умирает быстро, но не в этот раз. Тварь словно обезумела, билась, будто в конвульсиях, но на самом деле пыталась вырваться. Пришлось ей отрубить острую часть клюва и кончик языка. Это полностью лишило птицу боеспособности, как и воли к сражению. «Даже если вы не цари этой планеты», – прошипела девушка, приложив кончик своего клинка к глазу пернатой твари, «то вашей гегемонии все равно пришел конец. Самые опасные звери уже на вашей планете». И скоро вы все это поймете. Миг, и голова птицы улетела прочь. Несколько мгновений для оценки обстановки, а потом девушка упала на колени и взревела от боли, дав себе несколько мгновений на слабину. Она уже получала такие раны, сама на себе их умела зашивать, так что осталось найти медицинский набор, что произошло довольно быстро. Яр был умным тактиком, либо стратегом, Предусмотрительно сложил медикаменты поближе в складе, и Юмика признавала силу его ума. Не каждый должен разить клинком физически. Кто-то должен уметь разить и тем, что заключено в голове. А его явно этому хорошо обучили. Вот только далекий грохот выстрелов также дал понять, что у группы начались проблемы. А еще тот факт, что четвертый член экипажа жив и приступил к исполнению обязанностей. Покажи им, кто тут царь. Оскалилась девушка, после чего прикусила палку, начав делать то, что ненавидела больше всего. Ибо самая страшная для нее боль – это та, которую она могла причинить себе сама, ибо знала свои границы.